18. На следующий день, вернувшись с работы, Алиса молниеносно скинула за день туфли и отыскала кроссовки, которые за что-то наказала, закинув самый дальний угол шкафа. Но не вязались они с ее новым образом роковой красотки. Алиса в зеркале удивленно скинула бровь и улыбнулась. Джинсы, куртка – самые простые, самые удобные. Но в чем еще гулять с собакой? Быстро собравшись, девушка кинула взгляд на часы и оторопела. Она так спешила, что до условленного времени ждать было еще целый час, а она даже не заметила. Алиса растерялась, села на стул в прихожей, разделась. И чем заняться? Сегодня все вновь смотрели на нее, аж головы сворачивали. И снова шашукались за спиной, обсуждая. И люто завидовали. Потому что Алиса вновь позволила себе то, что остальные почему-то себе запрещали. Она была счастлива, улыбалась, смотрела в глаза, думала о чем-то таком, отчего лицо ее делалось удивительно светлым, добрым, красивым. Ни один визажист не сумеет украсить человека так, как это сделает счастье. И все вдруг стало удивительно просто. Не хотелось ничего никому доказывать, соревноваться, гнаться за иллюзиями. И все, что нужно было, чтобы вечером у подъезда я встретил хороший парень с собакой. Алиса много раз проиграла в голове, как будет проходить этот вечер. Но удивление ей нравились все сценарии, которые она могла вообразить. Нет, придумать какую-то пакость она тоже могла бы, но была уверена, ну уж нет, дудки, ничего плохого ее новые знакомцы ей не сделают, а потому спокойно и с удовольствием предавалась фантазиям. И вот теперь, сидя на стуле у двери, совершенно не знала, что делать, и мысли почему-то в голову не шли. Встала! Прошлась по квартире. Взгляд упал на тумбочку. Тонким Юн бежал по обложке ежедневника, сплетая воедино все ее недавнее прошлое. Ты узнаешь о себе много интересного. Вдруг всплыли в памяти Нинины слова. Алиса схватил ежедневник и принялась читать. Через полчаса она большими глотками пила на кухне воду, пытаясь прийти в себя. Малыш была чертовски права. Ее список не имел ничего общего с той гнилью, которую оставил после своих похождений Павел. Она и грязью-то там по-настоящему отдала только одного человека, того, из-за которого и случилась в ее жизни вся эта странная история. Алиса читала и читала эту повесть о самой себе и удивлялась, как она раньше не замечала всего этого, того, что внутри у нее огромный мир, в котором не надо никому соответствовать, ни под кого подстраиваться. как не понимала, что зависит на этой земле только от одного человека, от себя самой. Алиса встала, надела куртку, натянула кроссовки и подошла к зеркалу. В отражении больше не было второй Алисы, той, в которой она не узнавала себя, дерзкой, отчаянной, броской. Той, что как костыли поддерживала ее, пока внутри настоящей Алисы строилось это самое ее королевство, почти такой же, как во сне нарисовал ей художник. пока росла и крепла ее самооценка. Нет, поправила она себя, самоуважение. И только в глазах остался след той девушки, что появилась ниоткуда. Больше никакого затравленного выражения, только смелость и немножко иронии. Подмигнув в зеркале самой себе, Алиса выбежала на улицу. Она знала, что у нее в запасе есть минут десять. Этого хватило, чтобы добежать до помойки. Красивая записная книжка, по дуге улетела на дно мусорного бака. Алиса вернулась к подъезду, ждать Леву, парня, который совершенно не был похож на ее идеал, и вместе с тем единственного, с кем ей вдруг стало по-настоящему хорошо. А во что это выльется без разницы? Может быть, завтра он исчезнет из ее жизни? Может быть, останется в ней навсегда? Это не важно. Сегодня и сейчас Алиса была совершенно счастлива. тридцать первого января, двадцатое 20 сентября две тысячи двадцать второго года.